Голова 989я, говоря внему мечу. Говорившим оказался настоящий Ван Бооле. Его голос пропитывали ледящий холод и жажда убийства. Эти же слова, произнесённые устами клона, не произвели бы такого эффекта. Но сейчас говорил не клон. С одной стороны на них надвигалось девятицветное море света, с другой раздал смрачный голос Ван Бооле. Зловещая аура казалась не настоящей. но даже так от неё мурашки начали бегать по коже. Она явно принадлежала кому-то очень могущественному, во всяком случае так показалось мальчику. С его культивацией и техниками он сразу почувствовал смертельные эманации по меньшей мере пяти планет. Это означало, что владелец этой ауры совсем недавно убил по крайней мере пятерых практиков стадии планеты. В схватке на одной из стадий культивации суметь убить так многое большое достижение вне зависимости от богатства арсенала магических и божественных способностей. Всё указывало на то, что этот новичок был чертовски хорош. Ван Булы даже не пытался скрить жажду крови и гнев в своей ауре. Он не ожидал, что на древнем мече из позеленевшей бронзы проснётся столько практиков с высокой культивацией. Поимка клона привела его в бешенство. Надо раз и навсегда поставить точку в истории сдау-конгрегацией безбрежных просторов. Дабы разрешить этот конфликт, ему нужно говорить с ними с позицией силы, дабы не оставить у противника ни капли сомнений относительно его решимости и идти на крайние меры. Настоящий Ван Боула сразу почувствовал, как клона затянуло в бутыль. С помощью силы перемещения Ока Звезды он быстро телепортировался домой. Первым делом он дал волю культивации, затопив всю Солнечную систему настоящим морем света. После слияния с Дао планеты он оказался на начальной ступени планеты, но его истинная боевая мощь превосходила все мыслимые пределы. Он мог подавить любого практика с духовной или бессмертной планеты на великой завершённости стадии планеты. Только практик с особой планетой на поросте пени выше, а точнее на поздней стадии планеты мог сопротивляться её воде да, о планете. Такой человек сможет хоть как-то противостоять ему. Ещё ему конкуренцию мог составить практик, соединившийся с дао-планетой. Тогда он технически будет находиться с ним на одном уровне. С другой стороны, из-за ужасающей природы его дао-планеты, даже при встрече с человеком с такой же культивацией планетой, он скорее всего выйдет из противостояния победителем. Такова была страшная правда. Неудивительно, что в бесконечном дауде многие все так мечтали попасть на кладбище звёзд и заполучить одну из их невероятных планет. По этой же причине к этому месту проявляли такой интерес и крупные сектор-кланы. В зависимости от уровня планеты и чем дальше практики будут доходить по пути культивации, тем существеннее будет между ними разница. Это будет заметно даже в случае одинаковой культивации, причём зачастую разница будет такой же большой, как между небом и землёй. На место событий прибыла истинная сущность Ван Буалэ в сопровождении приливающегося девятью цветами света. Дэй Уинзы пронзительно закричал. Его божественная душа не могла такое выдержать, поэтому она начала рассеиваться, что сопровождалось чудовищной болью. В страшной агоне он бросился назад к лучу света, в надежде сбежать на древний меч. На бегство его подтолкнули инстинкты. С одной стороны, его охватил животный страх – С другой для поймки клона, понадобилось вмешательство его сорат и учителя. Теперь же сюда явилась истинная сущность. Будь их наставник в полном порядке, то можно было бы не волноваться. Но с его текущим состоянием этот конфликт может закончиться непредсказуемым образом. Сейчас он уже не думал, что сможет выдержать колоссальную энергию, которую высвободят во время боя эти двое. По его мнению, ему стоило как можно дальше обращаться от эпицентра сражения. Практически сразу после того, как Дэйон Цзэ бросился бежать, его примеру последовал его старший собрат. Хоть тот и не был ранен, пробирая ещё до самых костей ауры истинной сущности Ван Бу Лэ и масштабов Моря Света, было достаточно, чтобы он прибегнул к одной из своих божественных способностей. Центр Вэл Ба пронзила острая боль. У этой магии было всего одно назначение — предсказывать гибель. Чем сильнее становилась боль Вэл Бо, тем выше была вероятность умереть. Последний раз он испутывал нечто подобное во время войны, когда Дао Конгрегации Безбрежных Просторов чуть не стёрли с лица земли. Как после такого предупреждения он мог оставаться на месте, как мог не побежать вслед за собратом? Правда, ему удастся сбежать от Девятицветного моря только в случае, если их наставник бросит все силы, чтобы остановить Ван Буэлэ. Немыслимо долгая жизнь притупляет эмоции, а если практик изначально не отличался особым добросердечием, то за год он превращается в черстого и бесчувственного человека. Для таких людей на первом месте всегда будет стоять собственная безопасность. После бегства из погибающей дао-конгрегации много лет назад мальчик был слишком серьёзно ранен в боях, поэтому стал ценить свою жизнь ещё больше. Только в крайнем случае он станет по-настоящему рисковать, потому что всегда существовал шанс усугубить свои раны, причём настолько, что оно вновь погрузится в глубокий сон, чего ему совершенно не хотелось. Поэтому сразу после слов Ван Боле Ещё до того, как двое его учеников успели сбежать достаточно далеко, мальчик выбросил оставшиеся в руке осколки бутыли и молниеносно нырнул в трещину. В следующий миг он исчез. При виде бегства наставника его ученики побелели, кричать что-то было бессмысленно, поэтому они продолжили своё отчаянное бегство. Из моря света в луче радужного света вылетел Ван Бууле. Слившись склоном, он с нечеловеческой скорости помчал со следом за беглецами. Казалось, он распорол саму пустоту, а потом возник прямо перед Дэйон-Зы. Тянущий Дэйон-Зы луч света быстро вытягивал его и сияющего девятю цветами моря. Всё изменилось с появлением Ван Бу-О-Лэ. Девятицветное свечение начало проникать в его луч. В этот же миг Ван Бу-О-Лэ опустил внутрь руку, схватил вопящую божественную душу Дэйон-Зы и мощным рывком вытащил её. Ван Бу-О-Лэ не дал ему шанса даже попросить о пощаде. Ему было нужно выплеснуть клокочущее внутри жажду убийства. Позади него раскрылся чёрный глаз, куда он и швырнул пойманную душу. Ока кошмара поглотила её целиком, Дэйон-Зы постигла поистине печальная участь. Чувствуя текущую через око силу, Ван Бу-Лэ мрачно посмотрел на его старшего собрата. Та вода глубины души потрясла в сцене гибели Дэйон-Зы, у него стучали зубы, страх затопил всё его естество. По его мнению, в плане силы истинная сущность Ван Буэлла ничем не уступала практику стадии Вечной Звезды. Причём, в отличие от них, этот человек пугал куда сильней. Когда их взгляды встретились, Ван Буэлла расплылся у него на глазах, а острая боль во лбу стала практически невыносимой. «Я пробудился через три года после Дэйон Зэ!» – выпалил он. «Если не верите, то можете провести пояс к душе! Я... я... не отдавал ни одного приказа против Федерации!» «На моих руках нет ни капли крови, жители этой системы!» Он таратурил так быстро, что даже немного запинался. Возникший у него за спиной Ван Булэ уже собирался схватить его за голову. Если его рука достигнет цели, то голова просто лопнет, а тело разорвёт на куски. Даже божастной душе не избежит поглощения жуткого ока. Оправдания старшего собрата до Юнзы возымели эффект. Исключительно из-за лапули. Хоть Ван Булэ и был очень зол, но он понимал, что не стоило переходить определённую грань. Всё-таки да, у конгрегации безбрежных просторов ещё можно сделать полезным союзникам, но для начала их следовало как следует запугать. Наиболее эффективным оружием устрашения была боль. Ван Буэлла нахмырился. Вместо того, чтобы схватить его за голову, он нанёс рубящий удар по шее. Брызнула кровь, тело тотчас истлело, а голова, запертая внутри души, приземлилась в руку Ван Буэлла. Его пощадили. После этого Ван буквально вместе с головы полетел, где рвём ему мечу из позеленевшей бронзы. Ещё ничего не закончилось, они ещё не познали, что такое настоящий страх.